Глава третья. Всю ночь я ворочаюсь в постели, пару раз наведываюсь в детскую встаю в пять утра, похожая на общипанную саву. В спокойной обстановке готовлю завтрак и не замечаю, что добавляю в омлет петрушку. Так Эрнест любит. Быстренько отставляю миску с яично-молочной смесью и зеленью и начинаю все заново. Мама встает около семи часов. Антошка сегодня разоспался. Не буду будить. Пусть малыш посмотрит сны. «Даш, прости меня». Мама обнимает меня сзади и упирает подбородок мне в плечо. «Я совсем не хотела тебя обидеть вчера». «Ай, э, да ладно, мам. Омлет будешь?» Чувствую, она согласно кивает и отходит от меня. Настаю тарелки из подвесного шкафчика, а мама вытаскивает вилки из выдвижного ящика. «А твоего вкусного кофе я могу попробовать?» «Конечно, сейчас налью». Мама садится за стол со стеклянной столешницей, поглядывает на малюсенькие булочки из пекарни, которые накануне привез сэр. И, думая, будто я ее не вижу, берет одну и целиком запихивает в рот. Я улыбаюсь. Зная маму, она будет отнекиваться и говорить, что не притрагивалась к ним, если спрошу. В ней по-прежнему живет ребенок. Возможно, отголоски ее должности. Мама много лет заведует детским садом и очень гордится этим. Ее обожают сотрудники и маленькие воспитанники. Скоро ей на пенсию, а она даже думать не хочет о законном отдыхе. Мм, как пахнет!» Ведет носом, когда я приношу чашку с кофе и ставлю ее перед ней. Настоящий, не подделка. Я отправляю за сковородой с омлетом, а мама наслаждается напитком. Раньше мы пили растворимый, самый дешевый в супермаркете брали, помнишь? Да, я все помню. Денег постоянно не хватало. Влезали в долги и потом отдавали. Бесконечный замкнутый круг. Я раздавала листовки, покупала продукты бабулям-соседкам, а они мне мелочь за помощь давали. Мечтала накопить на платье для выпускного. но пошла в старом мамином наряде, подогнанном под мою фигуру. Одноклассницы смеялись и снимали меня на телефоны. До сих пор мурашки по коже от их ядовитого смеха. Зато Наташенька ни дня не работала. Бегала по клубам, гуляла всю ночь. Мама ей последние копейки отдавала, лишь бы она не ныла. Роняю силиконовую лопатку, и мама уходит. Ты что, я чуть кофе не подавилась? Так, задумалась. Вру и, развернувшись от плиты, шагаю к столу. О чем? Мне вот интересно, как ты теперь жить будешь? Когда мы с твоим отцом разошлись, моя жизнь не была сладкой и легкой. Эрнест не оставит нас с ребенком без средств к существованию. Ты уверена? Мама кладет себе в тарелку приличную порцию омлета, а я разламываю булочку напополам и поглядываю в сторону детской комнаты. Что-то слишком уж Антошка долго спит. У меня мгновенно возникает куча мыслей. А вдруг заболел? А не выбрался ли из кроватки? Что-то сердце не на месте. Прошу маму на минуточку притормозить с разговором иду проверить сына. Зря переживаю. В комнатке приятная атмосфера, кондиционер прекрасно работает и создает уютное тепло. Антошка, раскинувший, словно звездочка, и время от времени улыбается во сне. Я оглажу его по животику и возвращаюсь на кухню. Проснулся? Нет, пусть еще полчасика понежится. Потом разбужу, покушаем и поедем в торговый центр. Надо памперсов да много чего другого закупить. «Меня подвезёшь до дома?» «Конечно». «Спасибо. Так, о чём мы говорили?» Эти несчастные 30 минут до того, как я божу сына, кажутся мне неимоверно долгими. Будто вечность проходит. Мама стоит на своём и убеждает меня найти себе достойную работу. Я пытаюсь ей объяснить свои приоритеты, но бесполезно. Для неё моё блогерство — баловство, забава для дурочек, которые не хотят трудиться. Только она забывает о 21 веке на дворе. Сейчас миллионы людей сколачивают состояние, сидя перед телефоном. Спустя полтора часа я, мама и Антошка выходим из подъезда на свежий воздух. Мелкий снежок щекочет щеки. Антошка куксится и устраивает небольшой бунт. Светлана Евгеньевна выгуливает своего четвероногого друга и с искренней улыбкой встречает нашу троицу. «Утречка самой Самойловы!» «И вам, Светлана Евгеньевна!» «Мама не особо настроена на беседу. Вижу по ее вытянутому от недовольства лицу». «Видела вчера, к вам какие-то подозрительные женщины приходили. Чего хотели?» Я одним взглядом намекаю маме взять коляску и ждать меня у машины. Понимает мой знак и увозит Антошку. Кто-то позвонил в опеку, обвиняет меня в нечистоплотности и невнимательности к сыну. «Господи, да кто ж такой дреной то «Не знаю. В реальности у меня несколько вариантов. Один из них — Наташка. Когда она чего-то желает, добьется любым путем». Ох, и люди пошли, не осталось человечности. Все черствые, завистливые, поганые на язык. Но ну, ничего, Эрнест не допустит, чтобы кто-либо навредил Антошке. Да, я вожу губами туда-сюда. Не допустит. А теперь, простите, пожалуйста, я побегу. Дел сегодня много. Беги, беги, милая. Светлана Евгеньевна проводит рукой по моему плечу. И не переживай, все наладится. Мама с Антошкой уже сто километров нарезали возле машины, а я только присоединяюсь к ним. Не слишком ли много она знает? Зачем ты с ней делишься всем? Светлана Евгеньевна безобидный человек. Ей можно доверять. Так что прошу тебя, не начинай. Я открываю заднюю дверь, усаживаю Антошку в специальное кресло, закрепляю ремешки и с улыбкой распахиваю дверь перед мамой. Извини, я вся на нервах. Пять лет назад ты такой не была. Богатство тебя извратило. Отмалчиваюсь. Мама забирается в салон с видом разгневанной креветки, закрепляет ремень безопасности, а я спешу за руль. Секунду медлю перед нажатием на ручку. Внутри у меня непонятная тревога. Будто нечто свыше отговаривает меня от поездки. Я не верю во всякие приметы и предчувствия, но, видимо, пора пересмотреть свои взгляды. «Даш!» — мама бледнее моли, когда я занимаю водительское место. «Посмотри, мне какое-то странное сообщение пришло. Я беру ее телефон и читаю о долге в полтора миллиона по кредиту». «Мам, ты что, с ума сошла? Могла бы ко мне за деньгами обратиться». «Да я никакого кредита не оформляла. Мне хватает на жизнь?» Понимание приходит мгновенно. «Так, ты только не волнуйся, хорошо? Я приеду домой, позвоню юристу Эрнеста. Он очень толковый парень». «Да ох!» Мама хватается за сердце. Я нахожу валидол в сумке, заставляю ее выпить. Благая вода всегда под рукой. «Я отвезу тебя домой и попрошу твою подругу с третьего этажа посидеть с тобой. Ладно?» Она только моргает. Я завожу аудио и выезжаю с квартала на шумную дорогу.